Джон Чивер был зачат в Бостоне после банкета, устроенного по завершению торгов, а родился в Куинсе 27 мая 1912 года. Как и Теннесси Уильямс, он был вторым ребенком несчастливой четы. Обожая своего брата Фреда, Джон сознавал, что именно тот всегда был любимцем отца. И впрямь, когда Фредерик Старший узнал о новой беременности жены, он первым делом пригласил на обед местного акушера, делавшего подпольные аборты. У него уже был любимый сын, так зачем ему второй? Чивер никогда не чувствовал себя надежно защищенным отцовской любовью, и это ощущение отверженности и тоски вскипает в рассказе «Национальное развлечение», где мальчик упрашивает отца научить его играть в бейсбол, непременный атрибут американской мужественности. Фредерик был торговцем обувью, и когда его компания во время Великой депрессии лопнула, он и сам погрузился в депрессию, а подчас совершал эксцентричные поступки. Он стал крепко выпивать, и, кажется, его отец тоже был алкоголиком, умершим от белой горячки. По счастью, мать чивера Мэри Лили была очень одаренной женщиной, хотя холодной и властной. Она была склонна к неврозам и страдала клаустрофобией, И Чивер с содроганием вспоминает ее поведение в театре. Нередко она хватала сумочку, перчатки и выскакивала из зала, не выдерживая тесноты кресел в портере. Однако в финансовом отношении именно она в черные двадцатые годы удержала семью на плаву. До разорения мужа ее кипучая энергия была направлена на различные благочестивые дела. Теперь же она основала сувенирную лавку Куинси и, не покладая рук, в ней трудилась – чего ее не снобизмом младший сын очень стыдился. Что касается Чивера, он был малорослым, одиноким мальчуганом, немного изнеженным и удручающе неспортивным. Зато он умел сочинять истории, удивительно ловко закрученные и очень живые. Не считая короткого периода в старших классах средней школы Куинси, он учился в частных школах, где отнюдь не блистал, несмотря на очевидные успехи в английском языке. Его академическая карьера навсегда закончилась, когда он в семнадцать лет бросил Академию Тейлора, в престижную частную школу. проявив предпринимательский дух своей матери, Чивер написал об этом рассказ, где ловко заменил побег исключением и отослал его в журнал New Republic. Купил этот рассказ издатель Малькольм Каули, старый друг Фрэнсиса Скота Фиджеральда. Он заинтересовался начинающим автором и не только дал старт его литературной карьере, но, вероятно, и впрыснул ему первую дозу наркотика, имя которому «Нью-Йорк». Каули устроил вечеринку и пригласил на нее своего протеже, который полвека спустя с отвращением вспоминал. «Мне предложили два вида напитков. Один был зеленоватого цвета, другой коричневый. Думаю, оба они были на скорую руку смешаны на кухне». Один назвали «Манхэттеном», другой — «Перну». Моим единственным желанием было выглядеть жутко искушенным, и я заказал «Манхэттен». Малькольм очень сердечно представил меня гостям. Я продолжал пить «Манхэттен», чтобы никто не заподозрил, что я родом из маленького городка вроде Куинси. После пяти-шести «Манхэттенов» я понял, что меня сейчас тошнит». Я ринулся к миссис Каули, поблагодарил ее за вечер и выбежал в коридор, где меня вырвало прямо на обои. Малькольм никогда не упоминал о нанесенном ему ущербе. Возможно, догадываясь, что ему не хватает нью-йоркского лоска, Чивер летом 1934 года обосновался на Манхэттене, сняв комнату на четвертом этаже в доме без лифта по адресу Хадсон-стрит 633 по роскошной цене три доллара в неделю. Соседями его были портовые грузчики и личности, называвшие себя моряками, а комната так ярко воплощала нищету того времени, что друг Чивера, Уокер Эванс, сфотографировал ее для своей серии о Великой депрессии. Эта фотография иногда мелькала в репортажах того времени, угнетающей тесная клетушка с низким потолком и узкой койкой, жутко вонявшей инсектицидами, грубо оштокатуренные стены, куцые занавески. Первая зима была невыносимо холодной. Чивер питался молоком, черствым хлебом и изюмом. Проводил дни с бродягами и нищими в парке Вашингтон-сквер, кутаясь от холода и не говорить ни о чем, кроме пищи. Он перебивался случайными писательскими заработками, время от времени публиковал рассказы, делал мелкую литературную работу для студии «Метро Голдуин Мэйер», но ни одно из этих начинаний не приносило устойчивого дохода. Спасение пришло еще раз в лице Малькольма Кауля. За ужином он предположил, что едва ли есть надежда пробиться с романом и что его юному другу нужно писать больше коротких рассказов. Он добавил, что если в ближайшие четыре дня будут закончены четыре рассказа, то он попытается их пристроить. Это сработало. Через несколько недель Чивер получил свой первый чек от «Нью-Йоркер» за рассказ Буффало, что положило начало долгому сотрудничеству. Несмотря на крепнущую писательскую репутацию, жизнь Чивера в Нью-Йорке еще долгое время будет полна неопределенности. Как-то дождливым ноябрьским вечером 1939 года, направляясь к своему литературному агенту, он столкнулся в лифте с хорошенькой, благовоспитанной темноволосой девушкой. «Это более или менее то, чего я хочу», – подумал он, и незадолго до начала Второй мировой войны женился на мэре Винтерниц. В течение следующих десяти лет они переселились из гриннич сначала в Челси, а затем и в буржуазное великолепие Сатон-Плейс, сняв квартиру на девятом этаже, шикарной гостиной и видами на Ист-Ривер. Здесь, в Сатон-Плейс, Чивер напишет свои лучшие рассказы – в их числе исполинское радио, день, когда свинья упала в колодец, обычный день, прощай, брат. Магия их двояка, это и волшебство света и погоды, пригородных вечеринок и прибрежных островов Массачусетса. Сгущаются сумерки, воздух теплый, вот уже темно, как в угольной яме. Примечание. «Чивер. День, когда свинья упала в колодец». Перевод «Облонский». «Чивер, прощай, брат», восемьдесят 1983, страница 111-132, конец примечания. «Море в то утро было плотное, желто-зеленое», примечание, «Чивер, прощай, брат», перевод Лория «Чивер, прощай, брат», страница 13, конец примечания. «На западе обосновалась добрая сотня облаков разного достоинства, были золотые облака», и облака серебряные, были из костной муки, из гнилого дерева и пыли, скопившейся под кроватью. Но это и будоражащий глубинный трепет, подрывающий лучистую поверхность. Его лучшие вещи почти всегда полны двойственности, движения от иронии к волшебству, и тот всерьез соперничать не мог, пожалуй, лишь Фиджеральд. Прислушайтесь, например, вот к этому. В эту осеннюю пору день угас мгновенно, Только что было солнечно, и вот уже темно. Мэйкбет и вся горная цепь наклонились под углом к закатному небу. В первое мгновение казалось невероятным. Неужели за этими горами лежит что-то еще? Неужели это не край земли? Стена чистого, отливающего медью света словно возникла из бесконечности. Потом загорелись звезды, горы снова встали на свое место, призрак бездны исчез. Миссис нат огляделась по сторонам, и ей показалось, и час этот, и все окрест исполнено значение. «Это не подделка», — подумала она, — «и не в обычае дело. Это единственный на свете уголок земли, единственный неповторимый воздух. Им мои дети отдали все, что было в них лучшего». Но сознание, что никто из ее детей не преуспел в жизни, заставило ее вновь сгорбиться в кресле. Она смигнула, выступившие на глазах слезы. «Что такое заключалось в лете, что делало его островом в жизни?» — думала она. «И отчего так мал был этот остров? В чем они ошибались? Что делали не так?» «Они любили ближних своих, были умерены, ставили честь превыше корысти. Отчего же тогда они лишились способности соображать и действовать в этом мире, лишились воли, силы?» Отчего эти хорошие милые люди, окружающие ее, кажутся персонажами некой трагедии? «Помните тот день, когда свинья упала в колодец?» – спросила она. Произведения Чивера связаны главным образом с жизнью среднего класса. Его часто представляют писателем-реалистом, хотя он куда более необычный и провокативный, чем кажется на первый взгляд. То неожиданное «Я» перехватит контроль над повествованием – а то вдруг жутковатое, соумышленное «мы». Рассказ то стремительно скакнет вперед, то уткнется в ложный конец или ложное начало, то на полпути отклонится, резко обрывая начатую повествовательную линию. Кажется, Чиверу ужасно нравится снимать себя ответственность за своих персонажей, только коснуться их за долю секунды до коллизии, а потом бросить на произвол судьбы». В рассказе «Клад», написанном в 1950 году, есть описание, которое всякий раз приходит мне на память на Манхэттене. Две женщины часто встречаются в Центральном парке поболтать. Подруги просиживали подле своих играющих детей до самых сумерек. Воздух становился мутным от копоти, тянуло гарью, город походил на пылающую бессемеровскую печь, парк на лесную опушку каменноугольных рудников, а поблескивающий после дождя валуны среди травы можно было принять за шлак. Примечание. Чивер. Исполинское радио. Перевод Литвиновой. Москва. Издательство иностранной литературы. 1962. Страница 1334. Конец примечания. Мне нравится произносить это вслух. Город походил на пылающую бессемеровскую печь. Я не знаю других писателей, которые с такой легкостью воссоздают окружающий мир. Разрыв между внешним и внутренним, который так привлекает в рассказах Чивера, присутствует и в его собственной жизни, что известно всякому, кто читал его дневники. Но для нее отнюдь не благотворен. Хотя жизнь Чивера все более обрастала атрибутами буржуазности, он по-прежнему ощущал себя самозванцем среди представителей среднего класса. Отчасти это был вопрос денег. Даже когда он сажал свою дочь в такси, которая ежедневно отвозила ее в частную школу, он мучительно осознавал, что слишком беден и не может дать чаевых швейцару или вовремя оплатить счет. «Аренда квартиры не оплачена», — в отчаянии пишет он в дневнике в 1948 году. «Нам совсем нечего есть, почти нечего есть, консервированный язык и яйца». Вот часто упоминавшийся эпизод «Времен жизни» в Саттон Плейс. Чивер каждое утро входит в лифт. Маленькая аккуратная фигурка в костюме и галстуке, неотличимая от других усердных тружеников, свежевыбритых мужчин, группки которых втискиваются на каждом этаже. Но в то же время, как они, выскочив с подъезда, устремляются в разные концы города к своим рабочим местам, Он спускается в цокольный этаж, раздевается до исподнего и садится за пишущую машинку, а позднее снова облачается в костюм и выходит, чтобы пропустить стаканчик перед ланчем. Ощущение себя монетчиком и фальшивкой одновременно могло, вероятно, будоражить Чивера, но в дневнике он не без грусти отмечает «Покидая цокольный этаж, я подстегиваю свое самоуважение». Писатели, даже самые социально благополучные, должно быть, остаются в каком-то смысле белыми воронами, хотя бы потому, что их работа – наблюдать и свидетельствовать. Как бы то ни было, присущее Чивер ощущение своего лицемерия имело глубокие корни. После новогодних праздников, проведенных на севере штата с состоятельными друзьями, он записал в мысль, которая внезапно пришла ему, пока он держал в руках полотенце с монограммой. В юности я принял решение просочиться в средний класс, как шпион, чтобы занять выигрышную позицию для атаки, но подчас мне кажется, что о цели-то я забываю, а свою личину воспринимаю слишком серьезно. Бремя притворства, боязнь выдать давнюю рвущуюся наружу тайну имели не только классовые корни. Чивер жил с мучительным пониманием того, что в его эротических фантазиях участвуют и мужчины. что эти фантазии губительны для обретения желанного общественного положения, что для него каждый смазливый парень, будь то банковский клерк или рассыльный, опасен, как заряженный пистолет. Чувство собственной несостоятельности и отвращения к себе достигало, по-видимому, такой остроты, что в дневниках этого периода то и дело возникают намеки на возможность самоубийства. «Но как тут не начнешь пить?» Как еще снять напряжение этой двойной жизни с ее хитросплетениями? Ему не было еще и двадцати, когда он стал выпивать всерьез, как и Тенниси Уильямс. Его подталкивало к этому желание снизить острую социальную тревожность. В богемном Гринич-Виллидже 1930-1940-х годов алкоголь был непременной смазкой при всяком общении – И даже в самое безденежье Чивер умудрялся добыть сумму, которая вечером превращалась в дюжину Манхэттенов или кварту виски. Он пил дома, на квартирах друзей, в Тритопсе, имения состоятельных родителей его жены в Нью-Гэмшире, в отеле Бривард, в задних комнатах отеля Плаза или в баре на 57-й улице, куда он заскакивал, забрав дочь из школы и где позволял ей лакомиться вишенками из своих коктейлей. И хотя все это не было вполне респектабельно, алкоголь оставался для Чивера основным ингредиентом идеальной культурной жизни. Одним из ритуалов, правильное отправление которых могло защитить его от ощущения ущербности и неловкости, преследовавшие его, его как тень. В дневниковой записи, сделанной летом накануне женитьбы на Мэри, он фантазирует. «Я еду по дороге в Тритопс, в большом авто». На теннисном корте разбиваю Уитнесов в пух и прах, хотя игре в теннис никогда не обучался. Даю метр отеля в Чарльзе пять долларов, заказываю цветы и велю поставить Боллинджер в лед. Решаю, что мне выбрать, потафе или морскую форель. Я за стойкой бара в синем шевиотовом костюме дегустирую мартини. Переливаю бутылку в Уврей в термос и отправляюсь на Джонс Бич». Возвращаюсь с пляжа загорелый и соленый, хожу среди моих очаровательных гостей, встречаю у двери опоздавших. В этом приятном сне наяву алкоголь — не вульгарное потакание своим желаниям, а скорее элемент выработанного социального кода, в котором определенная вещь, сделанная в определенное время, несет почти магический смысл принадлежности. Шампанское заказано поставлено в лед, а не выпито, Мартини только продегустировано, тогда как в увре просто перелита из одной емкости в другую, более сообразную с временем года и часом дня. Те же мотивы обнаруживаются и в более поздней дневниковой записи, в сентябре 1941 года, когда Чивер был в десятидневном увольнении из армии. «Мэри ждала меня», — пишет он с восторгом, — «радостная и нарядная, квартира сияла чистотой». кладовой были виски, бренди, французское вино, джин и вермут. И чистый не на кровати, а в холодильнике меня поджидали дары моря, зеленый салат и многое другое. Примечательно здесь перекличка с чистотой и изобилием, так радующими крыса из «Ветра вывах». Примечание «Ветер вывах», сказочная повесть шотландского писателя Кеннета Грэма, 1859-1932. Примечание переводчика. Конец примечания. «Радостная, чистота, сияла чистые. Своего рода защита от грязи и лишений гарнизонной жизни. Но эти навязчивые повторы напоминают и заклинания, мольбу о безопасности и здоровье. Чистый, помимо прочего, ассоциируется с больницей, в особенности чистой простыни – тогда как мороз холодильника не только с больницей, но и с мертвецкой. А потому трудно не заметить в этом строе бутылок отсыла к медицине, к профилактике нечистоплотности и беспорядка, которые будут следовать по пятам за чивером из дома в дом, из года в год. Я очнулась от этих размышлений, когда кто-то из посетителей бара отчетливо произнес «Осенинг». Как странно. Осенинг – это маленький городок в округе Уэстчестер, в 40 милях от Манхэттена вверх по реке Гудзон. Известность ему принес именно Чивер, проживший в нем долгие годы. После его смерти флаги на административных зданиях были приспущены в течение 10 дней. По случайному совпадению, в Осенинге находилась и психиатрическая клиника, в которой провела большую часть жизни Роуз, душевнобольная сестра Теннесси Уильямса – Он и выбрал заведение и оплачивал содержание в нем любимой сестры. Это одно из тех мест, что в подсознании читателя связываются с меланхолическими рассказами о пригородной жизни, которые Чивер писал для «Нью-Йоркер». Я подняла глаза. Человек, упомянувший осенинг, сидел рядом с женщиной в струящейся блузке. лысеющий, одетый в стильный темно-синий блейзер с блестящими пуговицами, которые должны были придавать ему сходство с бывалым мореходом. Между ними происходил любопытный разговор. «Итак», — спросила она, — «что такое ваш брак? Вы счастливы в браке? Что за обстановка у вас дома?» «Счастлив? Счастлив, пожалуй, верное слово. Признаю, я счастлив в браке, но меня влечет к вам. Ничего не могу с этим поделать». «И чем же вы занимались с утра?» «Собственно говоря, около полудня я пошел домой. Я сказал шефу, что мне нужно угостить очень важного клиента. Не обижайтесь и не придавайте значения моим словам, что я счастлив в браке. Если бы я был по-настоящему счастлив, я не сидел бы здесь с вами». «О, черт! Сначала я подумала, что это артисты репетируют какую-то дряную мыльную оперу». Но, возможно, я просто слишком часто смотрела Тутси. Примечание. Тутси. В отечественном прокате «Милашка». Комедия «Сидния Полока. Примечание переводчика. Конец примечания. Мужчина встал, обошел стол и скользнул на банкетку рядом с женщиной. «Я думаю, многие мужчины считают, что когда занимаешься сексом с русской женщиной, нужно держать в руках бумажник», — сказал он. Русские женщины жадны до денег. Она непонимающе взглянула на него, и он добавил: "Да ладно вам, вы ж не впервые это слышите". Я уже собралась уходить, когда услышала его слова. Это был самый важный период моей жизни. Я помню каждую его секунду, а теперь вы его разрушили. Если бы это была пьеса Теннесси Уильямса, женщина, видимо, перестала бы понимать происходящее и завизжала – или же она должна сломить его, как Александра Дель Лаго, сладкоголосой птицы юности, которую никто не в силах сделать жертвой, хотя ее красота поблекла, и она боится смерти. А вот если бы это был рассказ Джона Чивера, он занялся бы с ней любовью, а потом отправился домой к жене и детям в осенинг где кто-то обязательно играл бы на пианино. Он плеснул бы себе Мартини, вышел на крыльцо и посмотрел на дальнее озеро – где его дети зимой катаются на коньках. Мечтательно поглядев в синее вечернее небо, он увидел бы пса по имени Юпитер, который мчится, круша помидорные грядки, держа в зубастой пасти остатки дамской туфельки. Затем опускается ночь, и в этой ночи цари в золотых одеждах едут на слонах через горы. Примечание. Чивер, пригородный муж. Перевод Сороке. Чивер, прощай, брат. Страница 157. Конец примечания. Да, конечно, я стащила заключительную сцену из пригородного мужа с его отходами от маршрута, от проторенной дороги, от слишком плотской земли, будто гравитация всего лишь шутка, а рысканье и тангаж нашего полета — это дело вполне обычное. Привкус невесомости в рассказах Чивера я ощутила недавно, и он представляется мне еще одним проявлением эскапизма — толкавшего его к алкоголю. Но эта сцена, такая милая, казалась защитой от тумаков, которыми жизнь нас осыпает в избытке. Я оставила на столе несколько долларов, покинула Кинг-Коул, сама немного под шофе, и, скользнув во вращающиеся двери, выбралась в холодный, подсвеченный огнями воздух.